Глава 38. Фортануло или снова вляпался? Вольный даже не заговорил, он запел. Достаточно было попросить Дракота провести одним из когтей по рёбрам пленного, оставив кровавую полосу. Как тот заскулил, начав рассказывать обо всём, что могло представлять хоть какой-то интерес. Начал он свой рассказ с капитана, получающего от вольных свой процент в виде красных капсул. Куда потом Корповец сдевал их и какие блага надеялся получить за мутаген, осталось для пленника тайной. Да, тот самый капитан, который попытался угробить меня с помощью лифта. Помимо проблем с офицером, была еще одна, связанная с ягдой. Эту суку сейчас искали по всем окрестностям отряды заключенных, нанятые вольными. Искали с одной целью – убить или предоставить доказательство ее смерти. У нас в поселке Вольную тоже выискивали, и, судя по всему, те двое сидельцев обнаружили какую-то зацепку. Увы, пленный был мелкой пешкой в иерархии синдиката и многого просто не знал. Даже ментальное усиление Дракота не помогло вытянуть новых подробностей из Вольного. Был и один большой, я бы даже сказал, жирный плюс во всей этой ситуации. Похоже, пленный был последним, кто мог связать меня с пропажей золотого сияния. «Он слишком много знал», — произнес я, вытирая лезвие шайтана и убирая нож в ножны. Подхватил за ноги труп и поволок его из шатра. Питомец шагал рядом, с любопытством наблюдая за моими действиями. За этим занятием нас и застала Галина. «Командир, зачем ты его убил?» — с возмущением в голосе спросила девушка. «Он же не был опасен. Кто определил его не опасность?» Я аж и растерялся от подобного заявления. «Сан так сказал», — серьезным видом ответила землячка. «Он его не стал убивать». «Ну, для Сан он, может, и не опасен, а вот для нас — смертельно». «Сколько мы провалялись в отключке?» «Часов шесть». Девушка, спохватившись, вытянулась в струнку. «Командир, за время вашего отдыха никаких происшествий не было». «Отдыха, ага». Я бросил взгляд на левое плечо. На бронекомбизе отчетливо виднелись небольшие отверстия от спиц. «Скоро совсем в негодность придет. Надо бы в элитную броню переодеваться, причем как можно быстрее. Потому как не будь у меня болтера, и стычка с вольными окончилась бы совсем иначе. Да и того капитана нужно устранить, иначе он нам таких проблем подкинет, что мало не покажется». «Эх, зря он на скидку повелся, выходит». оставался бы вольным охотником, не привязанным к одному месту. Ладно, чего уж, всё решено, как говорится. Как выяснилось, тело трёх вольных Сан закопал вдали от поселения вместе со снаряжением. Из трофеев Галина с них сняла аж четыре оранжевых и десяток жёлтых капсул. Выходило, что после боя мы даже в плюс вышли, если посчитать потраченные боеприпасы. Так что я, как самый здоровый в лагере, утащил последнее тело к его товарищам. Где и похоронил. Ну что, командир, надо бы на охоту сходить, произнёс Виктор, которого я недавно подменил на дежурстве. Надо? Кто ж спорит. Вот только куда? Жёлтая зона нам не особо интересна, а зайти в оранжевую черевато большими проблемами. Я непроизвольно поморщился, вспомнив историю с мамонами. Расчитывать можем только на себя, да и с бы и припасами туго. У меня остался один магазин с болтами под литников и половина с простыми. Этого едва ли хватит на один поход в оранжевую зону. Но и сидеть без дела тоже не вариант. До следующего визита корпов ещё 5 дней, не меньше. Может, всё-таки устроим жёлтую охоту? Ну тебе нужно полностью восстановиться от ранений, значит, где-то сутки-полтора на реабилитацию минимум. Так что я, пожалуй, вновь прогуляюсь с нашим краснокожим другом. Мамонов считай уже выбили, но там в зоне Дзерг имеются ещё два вида мутантов. Вот на них и идём охотиться. Когда пойдёте? поинтересовался Виктор. Скоро, моё дежурство закончится, отдохну пару часов и выйдем. Надеюсь, к этому времени Санна отоспится. Дракота с вами оставлю. Рановатый ему ещё в такие места ходить. Пусть сначала освоит новые возможности. Это да, видел, какими огненными сгустками он плюётся. Покручено на пальма смесь получается. Да и я про то же. Полезет на оранжевого мутанта, а тот схарчит его на раз. В общем, отдыхай, Виктор, пока имеется такая возможность. Думаю, у нас есть ещё несколько дней, которые можно потратить на добычу мутио. А потом появятся отряды заключённых, новички и начнётся веселуха. Фронтир, чтоб его. Сан проснулся аккурат, когда я освободился, словно ожидал этого момента. Впрочем, чему удивляться, ведь мы с оборегеном уже обсудили наши дальнейшие планы. Вернувшись с одиночной охоты с мясом оранжевого мутанта, коснокожий вкратце мне рассказал, что сейчас в зоне Дзерг всё спокойно. Два вида мутантов спокойно без лишней суеты добили последних мамонов и продолжили своё полумирное существование. Наивные, они не знали, как сильно мне нужен мутаген. Уже известно, а потому короткая дорога. Обсуждение, как мы будем действовать. И вот я уже в засаде, высматриваю сквозь прицел винтовки оранжевых мутантов. Да, сегодня меня ждала настоящая охота. Я укрылся за одним из деревьев с оранжевой листвой, а Санна обошёл зону вдоль границы и скоро должен был погнать на меня мутантов. Кое-как удалось выяснить, что за мутанты будут меня атаковать. Каково же было моё удивление, когда Шиц по скудному описанию охотника понял, на какого зверя мы будем охотиться. На спринтера, мутации которого мне предлагал освоить Саян. И Габара, тяжело бронированного мутанта. С первым всё было ясно. Быстрый мутант, похожий на волосатого паука, у которого каждая лапа была до двух метров в длину. И способности, и скорость, и повышенная реакция, а также мощные костяные клинки на передней паре лап. Второй мутант – настоящая бронированная туша, которая даже не почувствует выстрел из оружия четвёртого класса. Разве что в глаз. Но я при моей улучшенной реакции не попаду в него из двадцати метров. Если только по неподвижной цели. Мои размышления о прочности брони и скорости мутантов прервали сразу два спринтера, вырвавшихся из кустарника, расположенного от меня в пятистах метрах. Сан был хорошим охотником и выгнал мохнатых паучар прямо на меня. «Что ж, теперь главное не сплоховать». Выждав, когда добыча преодолеет 2/3 расстояние, выстрелил в первого, ворвавшегося вперёд на десяток метров. Шелест иглы. Перезарядка, прицеливание. Шух. Второму попал более удачно. Спринтер заковыркался, превратившись из грозного врага в груду мяса. А вот первого удалось лишь ранить, из-за чего паук замедлился вдвое. Чёрт, рисковать больше не хочется. Бум. Болт, врезавший в тушу твари, завершил начатое спицей. Чёрт, а ведь это легко. Да, без краснокожего можно и нарваться. Но для заключённого в элитной броне с полным комплектом элитного оружия оранжевая зона не опаснее зелёной. Разумеется, если быть бдительным. Свист, одиночный. Это сам предупреждает, что сейчас на меня выйдут ещё мутанты. Ага, вот и ещё парочка спринтеров. Вновь менял болтер на винтовку, и в этот раз не стану подпускать твари столь близко. Не зачем рисковать, когда охота так хорошо началась. И вновь шелестигул. Одна, вторая, третья. Наконец оба паука замирают неподвижными. Всё, ждём следующей команды. А нет, вот ко мне наганёк и габары пожаловали. Вроде тройоадные, а спешат так, словно собрались жрать убитых мной спринтеров. Аудрей, уходи в лес, раздался крик Сана. Я закинул винтовку за спину, подхватил болтер и стал отступать, при этом вертя головой в разные стороны. Что же такого увидел краснокожий, от чего мне необходимо прятаться? Я уже собрался поворачиваться к оранжевой зоне спиной, когда понял, что габары бегут слишком мрежево для своих тяжёлых туш, и что-то испугало промчались мимо убитых спринтеров и продолжают целеустремленно ломиться вперед. А вон и сам охотник выскочил из-за кустарника и резво припустил в моем направлении. «Мать, мать! Если уж краснокожий удирает во все лопатки, то и мне следует ускориться!» «Амбал!» — произнес я и рванул через лесополосу, в надежде, что бронированные мутанты не догонят меня. Позади раздался жалобный, полный отчаяния рев габаров. Да твоё же Македония, что там такое происходит? Неужели какой-то сильный мехомутант? Или новое существо, способное напугать местное зверьё, я и не знаю. Аудрей. Онай фраздолса криксана. Оставайся в лесу, не выходи на открытое пространство, иначе умрёшь. Да какого хрена? возмутился я, резко замедляясь. Зацепившись взглядом за мощное дерево, похожее на тополь в середине осени, я метнулся к нему, укрывшись за стволом. Под моего усилившегося слуха донеслись рёв мутов и звуки тяжёлых ударов. Похоже, неведомый враг всё же добрался до габаров, и мутанты приняли бой. "Олдрайт, ты в порядке?" раздался слева от меня голос Сана. "Здоров, как видишь". Я развёл руками. "Что случилось?" "Один из слуг чёрного догара, старший слуга. Ты поможешь мне прикончить его?" "Что значит старший слуга?" не понял я. «Скорее всего, речь идёт о мехамутанте элитного класса», — прозвучал в ушах голос из кино. «Элита? Сан, ты хоть раз сталкивался с таким мехамутом?» «Нет, но это не важно. Нас двое, и с нами Мао. Справимся». «Может, лучше свалить отсюда?» — попытался я благоразумить Аборигена. «Тогда слуга Дагара придёт за нами в посёлок. Аудрей, он чувствует твою руку. У нас только два выхода. Первый — убить его. Второй — убить его». «Завести в Красную Зону, но ты слишком слаб, чтобы находиться в Красном Лесу, так что готовься к бою». «Эх, как же не хватает плазменных гранат!» произнёс я, прикидывая, с кем бороться. «Если в прошлый раз я не мог завалить проклятого меха-мутанта то ли третьего, то ли четвёртого класса опасности, то сейчас даже не представляю, кто сейчас крошит мутантов в Оранжевой Зоне. «Аудрай!» — крикнул Сан, привлекая внимание. «На счет три беги в противоположную от меня сторону. Не выходи из леса, не останавливайся, иначе погибнешь. Раз». «Да твою же, Мао, ну кто так сообщает о важном?» «Два». «Изверк!» Бросил я с раздражением, перекидывая ремень винтовки через голову, чтобы не уронить при забеге. А бежать, похоже, придется быстро. «Три!» Почти выкрикнул Сан, и в этот момент нечто крупное ворвалось в лес. «Три!» с треском порадираясь сквозь ветви. Я не дожидаюсь, пока ко мне приблизится этот трактор, рванул по узкой звериной тропе порочь. Живее, Андрей, живее, шевели парнями. Загрохотало позади. И этот звук показался мне знакомым. Так звучит даже не крупнокалиберный пулемёт, а скорее зенитная пушка. Я мать его не переживу даже одного попадания. «Ну, краснокожий, ну, шутник! Как он собрался справиться с ходячим танком одним своим топором?» Позади грохнуло так, словно взорвалось что-то мощное. Даже на расстоянии я почувствовал удар взрывной волны в спину. Вот и всё. Похоже, абориген отбегался. А скоро и я присоединюсь к нему. «Аудрей, стой!» – долетел до меня крик Сана. «Помогай! Нельзя позволить ему подняться!» Остановившись, я резко обернулся. Твою же трансформаторную. В сотне метров позади лапами кверху барахтался огромный металлический жук. Ни бронескафы, ни капсулы не могли дать подобного эффекта механической мутации. Это был ли шагающий танк наподобие корповского или иной механизированный комплекс. И сейчас он лежал на спине, пытаясь раскачаться с помощью передних манипуляторов. Чёрт, и что мне делать с этим колорадом? Бей по лапам и жвалам, вновь крикнул охотник и тут же подал пример, со всей силы шарахнув топором по одной из сегментированных конечностей. Я совершенно не удивился, когда лапу срезало, словно удар был нанесён лазерным резаком. Что ж, у краснокожего за топор такой волшебный. Потратив 3 секунды на перезарядку болтера, я, не останавливаясь, начал стрелять по передним конечностям. Тут же отметил, что болты, предназначенные для элитных мутантов, не могут пробить корпус, но легко прошивают жвала. Неплохо, значит, шанс всё же имеется. Хрясь, изловчившийся Санс снёс ещё одну лапу. Я, похоже, практически обездвижил одну из жвал, и попытки псевдомутанта перевернуться стали похожи на беспомощное барахтанье. И все же я, подобравшись поближе, разрядил остатки магазина, окончательно лишив меха-мутанта обоих хватательных конечностей. «Аудрай, отходи! Я буду добивать эту тварь!» И ловким ударом срубил еще одну лапу. «Сходи, собери силу оранжевых зверей, пока она не утекла в землю. Потом займемся старшим слугой врага. Будем доставать его мерзкую душу». «Ты уверен, что моя помощь уже не понадобится?» На всякий случай уточнил я, меняя опустевший магазин на обычный, в котором тоже осталось совсем немного болтов. Эх, надеюсь, этот жок отобьет мне красную капсулу и испорченную охоту. На поле, помимо убитых мной четырех спринтеров, обнаружилось аж семь туш-габаров и одного мамона, взявшегося неизвестно откуда. Итого мне удалось собрать аж сорок четыре оранжевые капсулы. Учитывая, что пара тел бронированных мутов была практически разорвана надвое, результат охоты был неплох. Убрав большую часть капсул в хранилище, я распределил остальные на поясе и двинулся обратно на звук ударов чего-то тяжёлого по металлу. Похоже, кто-то ковырял толстую металлическую броню каменным топором. То, что я увидел в лесу в очередной раз заставило меня изменить мнение о личном оружии краснокожего. Сан, лопни мои глаза, он умудрился не только посшибать все лапы и жвала, но ещё и проломить броню. В настоящий момент охотник аккуратными ударами вскрывал мехомутанта, словно консервную банку ножом. Аудрайт и вовремя приготовся, сейчас изнутри полезут щупальца. Как только увидишь хоть одну, попытайся схватить эти не на ружё. Пока не вытащим внутренности, старший слуга остаётся крайне опасным. Ты как ему удрился его перевернуть. Поинтересовался я, извлекая из ножен шайтан. Неужели у тебя граната плазменная в запасе имелась? Это не я устроил большой бум, Эмау помогла, ответила Бориген и нанёс очередной удар, пробивший разом сантиметров 20 металла. Почти сразу же из щели выскользнуло тонкое серое щупальце, которое я сначала принял за провод. Не раздумывая, ухватился левой рукой. И только после в голове промелькнула мысль: зачем хватать протезом без толчь? А если между ним и мехамутом перемкнёт чего, и я снова стану безруким? Всё произошло даже лучше, чем я мог представить. Видимо, мутант почувствовал родство с моим протезом, и конечность обвилась вокруг запястья. Чеди на себя тут же выкрикнула охотнику, отбросив топор, ухватился за второе щупальце, которое выметнулось изнутри мехамута рядом с первым. Вдвоём мы, упираясь ногами, с трудом но вытащили приличную часть невидимой твари наружу. Восемь щупалец, плоское, словно блин тельца, и ещё два более толстых отростка, уходивших под броню. Держи сочность, сейчас я его отсеку от оболочки. Вновь приказал Санн и выхватил из ножен свой каменный нож. Твою же мать, мужик из каменного века справился с биомеханическим танком одним лишь каменным топором. «Жесть!» Двумя выверенными ударами Краснокожий отсек обе конечности, отделив биологическое тело от металлической оболочки. Внутри меха-мутанта что-то звякнуло, натужно загудело, затем стихло. То же случилось и с тварей у меня в руках, она обмякла. «Сан, что делать с этой ясьминожкой будем?» поинтересовался я, удерживая нелепое существо за потерявшую упругость конечности. Обвиняешь у пришлых. Куда же ещё её девать? Эмао разрешает отдавать души старого врага новому. Чёрный Даггар думает, что пришлые тоже враги, и регулярно нападает на них. А чужаки охотно принимают такие трофеи даже от нас, местных. А эта пакость не протухнет, пока мы будем её тащить к базе корпорации. Эта пакость и так уже мертва, так что всё будет хорошо. Потом ещё сообщишь пришлым ложное место, где лежит тело. Они обычно забирают такие вещи за всевалическую плату. Пусти ещё в другом месте. Нам эта туша ещё пригодится. И ты ошибаешься, думая, что мы понесём это вдвоём. Сен Бризгли воткнул пальцем в серое тельцо. Ты пойдёшь к каменному дому чужаков один. Так будет правильно. А я вернусь в посёлок, присмотрю за племенем. Слушай, если мы Стоп. Ты сказал племенем? Да, мы твоё племя. Мы сражаемся плечом к плечу. У нас общая цель. А сегодня я убедился в этом, что Мао помогает тебе. Ее вмешательство в этот раз было столь существенным, что у меня пропали последние сомнения на твой счет. «Так, давай обсудим все это по твоему возвращению в поселок», произнес я, прижимая ногой биологическую составляющую меха мутанта. Сбросил со спины рюкзак, чтобы освободить в нем место под трофей. И спросил Искин. Шиц, сколько километров до базы корпорации? За 12 часов успеем добраться. Отсюда по прямой через две жёлтых зоны, чуть больше 11. Если в обход, то 14. Лучше в обход. Решил я вынимая из вещмешка большой пластиковый мешок, специально предназначенный для ингредиентов, добытых из мутантов. Нет у меня весомого аргумента против жёлтых мутантов, почти все болты расстрелял. Сан, передай Виктору, что я вернусь в течение суток. Если задержусь дольше, чем на 3 дня, ищите приёмных детей, они помогут. Эмало не даст тебе в апиду. Улыбнулся охотник, подбирая с земли свой неубиваемый и невероятно острый топор. Приблизившись, он коснулся моего плеча в приветственном жесте. Возвращайся быстрее, Удрай. Я уже присмотрел небольшую красную зону для охоты. Тебе понравится. Глядя в спину удаляющемуся аборигену, я упаковывал слабо трепыхающуюся тушку мехомута. В голове в это время крутилась лишь одна мысль. «Где этот чертов краснокожий прятал плазменную гранату? И почему он пытается мне навесить лапши на уши?» «Все странше и странше!» Невольно вырвалось у меня. Хмыкнув, утрамбовал трофей в рюкзак, застегнул его и закинул за спину. «Все странше и странше!» Ну давай же, показывай дорогу. Посмотрим, что нам отвалят корпы за такой трофей. Посмотрим.